Утверждение коммунистического общества возможно не только одним лишь созданием его материально-технической базы, развитием его производственных и социально-экономических отношений, обеспечением изобилия материальных и духовных благ. Оно связано и с массовым повышением образования и интеллектуального уровня человека, с воспитанием гармоничного и всесторонне развитого гражданина, которому присущи такие качества, как коллективизм, верность долгу, готовность бескорыстно служить людям. Пожалуй, одной из самых сложных задач и является искоренение старых и формирование новых воззрений, привычек, взглядов, традиций и обычаев. Воспитание у юношей и девушек внутренней и гармонично связанной с ней внешней культуры. Предлагаемая вашему вниманию книга — не теоретическое исследование. Автор не намерен поучать читателя. Просто он предложит ему побывать в цехе, у станка, на обочем месте служащего, заглянуть в дома и оксидытия, побывать в театре и кафе, пройтись по улицам столицы и даже перенестись в прошлое. Поговорить о том, что понравилось, что вызвало поры, улыбку, а что и почему оставило чувство досады, разобраться в пестроте правил, вкусов, обычаев и традиций, постараться определить, что такое подлинная культура. Во многих случаях мы обратимся за помощью к народной мудрости, пословицам и поговоркам, а также возьмем союзники великих людей различных эпох, философов, писателей, поэтов и ученых. Они помогут ответить на многие волнующие нас вопросы. Формальные прописи и вседозволенность. Не для всех. Давайте совершим небольшую прогулку в давно прошедшие времена. Знакомство с правилами общежития прошлого поможет нам лучше понять сущность новых правил. в которой вошло все полезное, что было создано человечеством на протяжении веков. Как известно, каждому общественному строю свойственно определенное общественное сознание, то есть различные философские, политические, религиозные и эстетические взгляды, отражающиеся на взаимоотношениях людей. Одной из форм общественного сознания является нравственность или мораль, то есть присущие данному обществу, тому или иному классу обществу правила и нормы общежития, поведение людей, их отношение друг к другу, к семье и так далее. Буржуазные ученые утверждают, что существующая в современном капиталистическом обществе мораль вечна, что человеку всегда были свойственны такие черты, как стяжательство, эгоизм, корыстолюбие, жажда власти, что эти и другие подобные качества определяются для самой природы человека, вековыми инстинктами, и поэтому добиться сколько-нибудь серьезного и глубокого совершенства людей невозможно. Буржуазные идеологи при этом забывают о корнях, причинах вечности многих человеческих пороков, и главное из них — об условиях жизни людей. И мораль, и поведение — определяются общественными, прежде всего производственными отношениями, господствующими в данном обществе. Нормы нравственности, а вслед за ними и правила поведения людей, или говоря другими словами, элементарные условия общественности, охраняющие совместно живущих людей от тех или иных эксцессов, угрожающих человеческому обсёживью, драк, хулиганство. уничтожение общественного добра и так далее, начали складываться еще в период первобытно общинного строя, когда не существовало государства и не было деления людей на классы. Еще тогда у первобытных людей, которые совместно вели тяжелую борьбу с силами природы, складывались взгляды, обычаи и традиции, в которых выражались их отношения к общине, роду, семье, Отношения между мужчиной и женщиной. Эти взгляды, обычаи и традиции, передаваясь из поколения в поколение, постепенно превращались в общепринятые устои.